Глава 22. Доктор еле сдерживался, слушая шокирующий план, он лихорадочно напрягался, словно перенося физические страдания. Планы ужасали кровожадностью, но они были явно не сбыточны. Так чего же страдать? К тому же, скоро всё должно кончиться. И несмотря на это, а скорее именно поэтому, доктор страшно нервничал. А вы, живописец? Он наконец не вытерпел. "И воли себе дали вдоволь. А всего интереснее, что во всех этих деяниях наверху вас будет Пудовочкин", Костерёв усмехнулся. "Пудовочкин или Пудовочкины будут лишь до тех пор, пока большевиков в крови не утопим. А дальше страну поведёт пожизненный правитель русский. Представьте себе венецианский дож. Понимаю ваш внутренний смех, доктор." мрачно продолжал человек в пенсне. «Вы смакуете убийственный, как вам мнится вопрос. Не себя ли я вижу всемогущим дожем? Возможно, и себя. Но это лишь одна из вероятностей. Если я встречу более достойного, я сделаю все, чтобы высший пост занял он». «Позвольте спросить, благодаря чему он будет достоин такой жертвы?» «Благодаря тому, что соединит в себе Оливера Кромвеля и шведского короля Карла XII». Доктор поморщился, поднял руки к голове, будто у него стреляло в ухи. «Не много ли иностранщины? Помнится, кто-то был еще и Генрихом Восьмым». «Ни один англичанин», — заявил Костарев утомленно, точно вынужденный повторять прописные истины. «Уже не сможет стать Генрихом Восьмым или Кромвелем». Не один швед Карлом XII. И только русский, если понадобится, будет и тем, и другим, и третьим. Неужели вы не видите по себе нашей широты, Александр Романович? Не ощущаете в себе Эсхила, Сократа? В глазах Костырева неподдельное изумление. Зверянский нервно хохотнул, хотел пошутить и сам почувствовал, что вышло фальшиво. Уж не защитить нас от тёмных. Не ощущаюсь, сердись на себя, сварливо спросил. И на что же можно будет полюбоваться в э, Новой России, когда ваши планы э, исполнятся? Картина следующая. Малозаселённость, строгое сохранение природы, власть у крупных земельных собственников. Частные предприниматели и компании бурно развивают промышленность на Урале, в Сибири. Вербовка рабочих рук производится под контролем государства. Крупные собственники властвуют, воскричал доктор. И это провозглашаете вы, революционер бывший, поправил Костылев. Ярый кабинет сфуше сделался герцогом Атранским. Генерал революционной Франции Бернадот, у него на груди была татуировка: "Смерть монархам". Стал королём Швеции. Да и сам Наполеон в ранней молодости болел коммунизмом. Ага, наконец-то до Наполеона доехали. Сказав это, Зверянский возмутился собой. "Что только я себя располяю таким бредом!" Стал объяснять собеседнику, что у него не программа, а крикливые фразы. Нечто до ужаса реакционное, нежизненное. «Я далек от политики, однако же знаю, монархия отжила свое. Пора уничтожить и крупное землевладелие. Не больше ста десятин на семью и будьте здоровы. Мелких собственников поощрять, ввести выборность снизу доверху. Никакого назначенчества. Дать народу всеобщую грамотность, строить больницы, родильные дома». Программа для узенького трусоватого народца, оборвал Кострев. Сделать её не так уж трудно, но будет только хуже. Скажите ещё о мерах против пьянства. Ну, взгляните же, бешёр, кому вы всё это сулите? Русский народ это Гомер с глазами и мечом Геракла. Он хотел бы каждый день создавать и разрушать Трою, и он уже загулял. Отсут тех фактов, что сегодня так возмущают вас. Неужели его теперь ублажат ваши житкие и постные блюда? Если его не погнать в нашествие, он уничтожая сам себя от скуки, раздробит земной шар. Россия должна скокнуть, как отоспавшийся исполин, с тихой одержимостью, говорил Костарев. Мгновении и Кяхта, Харбин, Пхеньян станут русскими городами. Казачьи станицы появятся в предгорьях Гималаев, русские косаворотки будут носить на Цейлоне, на островах Фиджи. У доктора задёргались щёки. Он знал, что недопустимо и тень усмешки, но не мог подавить смеха. Слёзы текли по выбритым полным щекам, вздрагивали, кривились губы. Смех душил и сотрясал Зверянского. Кострю взамолчал. От его лица отхлынула кровь. Стало казаться, что усы, бородка наклеены на выбеленное папье-маше. «Добавлю еще кое-что, чтобы вам стало и вовсе весело», — произнес он удрученно, без гнева в голосе. «Я утверждаю, мне никто не в силах помешать, кроме меня самого». «Должен признаться», — продолжил с убито покаянным видом, точно сознаваясь в преступлении, — «Мне не чуждо прекрасная холодная дама по имени Гордость. А она столь привередлива, что не поступится какой-нибудь мелочью. Вроде, я не знаю, вроде, например, обязанности отплатить за доброту, за обыденную, житейскую, банальную доброту. А стоить это может безгранично много». Человек в пенсне вдруг сказал без всякого перехода. "Вы провокатор, доктор", сказал Голька так смиренно, что Зверянский не взорвался, не схватил его за горло, а только опешив налёг грудью локтями на столик. Тот затрещал. Костырь встал, подошёл к шкафу, открыл дверцу. В шкафу висело полупальто. Он достал из его кармана револьвер, приблизился к вскочившему из-за стола доктору: "Сейчас в этой машинке произойдёт вспышка пороха". Газы выбросят маленький кусочек металла, который пронзит ваш мозг. Через миг всё кончится для вас. Всё. Не мешайте мне. Вы только причините себе излишние мучения. За год участия в революции я потерял здоровье. Вы, махровый благодетель, добиваете меня. К тому же вы всё равно будете агитировать против прышка на Восток. Ваше устранение неминуемо. Костарев держал револьвер с изящной уверенностью. «Французская вещь, самовзводный ранже», — зачем-то объяснил он. «Калибр невелик, но заряд достаточно сильный». Доктор с невероятной сосредоточенностью, словно именно от этого зависела его жизнь, следил, как револьвер поднимается на уровень его лица. Потом взглянул в потухшие вдруг, затомившиеся скукой глаза Костарева, в чернеющий зрачок дула, А ведь убьет. Осозналось прозаически сухо и оттого неопровержимо. Время англобурской войны, как бы рассеянно, проговорил комиссар. И вот так в упор убил британского майора. Секунду. Тихо, не шевелясь, попросил Зверянский. «Семья всполошится. Вам же лишнее беспокойство. Завтра утром поедем в лес, и там вы сделаете ваше дело. Даю слово». Я никуда не скроюсь. Человек с Ривольвером помолчал и неохотя кивнул. Глава 23. На завтра была Пасха. Кузнечани тщательно подготовили выступление. Но когда в дело вовлечено столько людей, неудивительно, что побежал слух о предстоящем. Надо удивляться тому, что это произошло лишь в самый канон выступления. Местная большевичка Араушкина, кухарка бесплатной столовой, узнала о сигнале к бою за полчаса до него. Когда принесла весть Пудовочкину, оставалось 13 минут. Тот глянул в окно на рыночную площадь, было по-праздничному людно. Он моментально заметил среди народа не старых людей с засученными рукавами и без шапок. Они топтались близко от дома, держали руки в карманах. Пудовочкин бросился в другую комнату, взглянул на двор. Он был пуст. Напротив дома каретный сарай и баня. В стенах зияют щели, отсутствует несколько досок. Более чем вероятно, что там затаились стрелки. Держат под прицелом окна и выход во двор. В доме с командиром был Сунцов. Пятеро охранников, да часовой стоял у входа с площади. Часового у кокошит в первый же момент. Пудовочкин приказал отозвать его в здание. мелькнула мысль о заложниках. Когда он занял дом, хозяин, сахарзаводчик с семьёй, переехал в монастырь, где ему дали приют. Остались дальняя родственница старуха, лакей и пожилая горничная. Теперь никого из них не оказалось. Да и вряд ли захват этих людей остановил бы нападающих. Командиры охрана метались по зданию. Потаевичкин понимал: выйдет он, его немедленно возьмут в кольцо или тотчас начнут стрелять, не дожидаясь общего сигнала. Отойти от дома уже не дадут. Он сгрёб сунцово за грудки. Так что, Серёга, обожгут цани об нас. Тут бледный вспотевший ощерился. Подгорят как без масла. Гигант отбросил его точно в вещь, шагнул в нужник, возвратился в коридор. Они думают, мы под их пули выбежим. А мы нет вам. Здесь станем отбиваться, пока отряд нас не выручит. Патронов, гранат, взрывчатки нам не занимать. А если перебьют отряд? скучно спросил Сунцов. Чего? Прям весь город и навалится? Ха -ха -ха, куда им? Четыре из пяти, кто обещался в бой, под койкой будет сидеть. Я их нутро знаю. А ну, конечно, сразу-то много наших побьют тёпленькими, но вскоре и скиснут, начнут сами обороняться, другие вовсе побегут. Подуовчкин говорил наставительно, охранники жадно внимали, сжимая винтовки. До раньше никто не слышал от командира больше трёх фраз подряд, а сейчас слова лились. Нас убивать досконально, на то нужен запал, какого нету у них. Мы сила, мы власть, а не куриная публика. так что волнуйтесь об одном. До завтра, до утра, вам предстоит расстрелами заниматься без передыху». Красногвардейцы заухмылялись, заняли позиции у запертых дверей, у окон, нацелили во двор ручной пулемет. Пудовчкин опять зашел в нужник. Это был просторный, с комфортом устроенный ватер-клозет. Единственное окошко, находясь в торцовой стене дома, глядело на узенькую улочку. Ваконца не пролез бы и шестилетний ребенок. Вряд ли его сейчас стерегли. Пудовочкин вооружился пистолетом и винтовкой, набил карманы патронами, подвесил к поясу гранаты. Он мало верил в то, что сказал охране о куриной публике. Меща не изменились за последнее время. Он знал случаи, когда они без чьей-либо помощи окружали и уничтожали бандитские шайки. Успокоив охрану, командир вовсе не собирался сидеть и отстреливаться в окруженном здании. Он положил в оконце ватер-клозета 10 фунтов динамита. В это время колокола ударили в набат. Из каретного сарая и из бани выскочили люди. Оглушительно резко застрочил ручной пулемет, загрохотали винтовки охраны. Пудовочкин зажег фитиль, отпрянул в коридор, прыгнул в боковую комнату и лег на пол. Дом качнулся от взрыва. Гигант вновь рванулся в нужник, в клубы пыли, в едкий дым. Пол стены разнесло, он перемахнул через груду битого камня, вывалился в пролом, минуту спустя уже мчался по улочке. Когда преследователи выскочили на улочку, бегущему оставалось до угла три шага. Густо грянули ружейные выстрелы, Пудовочкин скрылся за углом. За ним бежали. Глава двадцать четвертая. Заговорщики выделили против Пудовочкина семнадцать человек. 10 ира приблизились к дому с фасада, семеро проникли в каретный сарай и в баню. Среди них Талубинов и Бесперстов. Группу в 10 человек командовал поручик Кумаваев. Он и его люди видели, как в дом прошла Араушкина. Поручик заподозрил худшее. Но шума в доме не поднялось, а Араушкина была молодая, здоровая бабёнка, так что её ранний визит мог объясняться не стремлением предупредить о заговоре, а совсем иной причиной. Когда часовой покинул пост у крыльца, пришла уверенность, что Пудовочки ни о чём не тревожится. А капитан Талубинов, смотрев на часы, с ударом колокола он вышел из укрытия и был на месте убит пулемётной очередью. Беспертов успел отскочить назад в баню. С ним рядом прижался к полу Григорий Архипович Кумаваев. Ещё двое залегли в сарае. От семи боевиков осталось четверо. В этот миг землю тряхнуло, саданул мощнейший раскат грома, у торца здания высоко взметнулся огненно-черный смерч. Столб желто-коричневого дыма крутился, толстел и в несколько секунд растаял. Без перстов человек штатский решил, что вторая группа бросила в дом гранату. Приподнявшись, стал бить из маузера в окно, откуда только что строчил пулемет. В доме громыхнули два взрыва. Дверь во двор распахнулась, выскочил один охранник, другой из сарая сухо затрещали револьверы. Дуплетом шарахнуло двустволка Кумаваева. Красногвардейцы корчатся на земле в огонье, из дома плывут клубы дыма. Бесперстов и его люди побежали через двор. И тут, пошатываясь, вышел Сунцов. В жёлтом полушубке, на груди красный бант, шея обмотана ярко-зелёным шёлковым платком. Чёрный разметавшийся чуб свесился на глаза, в руках по револьверу, палит из обоих. Рядом с Бесперстовым кто-то упал. Бесперстов нажал на спусковой крючок маузера. Сунцов повалился ничком, лоб стукнулся о землю. Приподнялось окровавленное лицо. «А ежели не сдохну?» Перевернулся на бок и, лёжа, дважды выстрелил в Бесперстова. Кумоваев стоял над Сунцовым, в которого разрядил двустволку. Руки Григория Архиповича тряслись. Из семи человек его группы он один был живой. Глава двадцать пятая. Когда ударили в набат, шестеро из десяти боевиков прижимались к фасаду дома. Попасть в них из окон, не высовываясь, было невозможно. Четверо других стали стрелять в окна из револьверов с расстояния сожжения в три. Одновременно открыли огонь охранники. Один из них бросил гранату, бросил слишком далеко. Она взорвалась позади нападавших, убив проходившую женщину, ранив несколько случайных людей. Были ранены и двое атакующих. Грохнул взрыв в торце здания. Те, кто приникли к фасаду, не растерялись, швырнули в окна гранаты. Затем один, пригнувшись, упёр руки в стену, другие стали вскакивать на него и прыгать в окно. Первым был поручик Кумаваев. Он застрелил раненого охранника, схватил его винтовку, бросившись в коридор, увидел зияющий дверной проём нужника, кучу щебня, брешь в стене, ещё не осознав, что это значит, подчиняясь инстинкту, рванулся в пролом. За ним кинулся Василий Уваровский, уже и он с винтовкой. Очутившись на улочке, они заметили убегавшего Пудовочкина. Выстрелили по нему. бородчик с колена у Варпский стоя, Пудовичкин пропал за углом. Они помчались следом. Кругом в городе трещали, стигали, хлопали, раскатисто гремели выстрелы.